Новый день. Четыре часа. Норма проснулась чуть свет, когда Мэкки сладко похрапывал, привалившись к жене. Спихнув Мэкки обратно на его половину кровати, она попыталась вновь уснуть, но не вышла. Если уж что-то разбудило её среди ночи, глаз она уже не сомкнёт, как бы сильно не устала. Норма лежала без сна. В голове бродили тревожные мысли о тете Элнер, о ее встрече с мамой и остальными. Ясное дело — это сон. Прогулка по небу, гигантская пуговица. Верить в подобные сказки — глупость несусветная. И все-таки много в этой истории странного и загадочного. Во-первых, по словам врачей, тетя Элнер умерла по-настоящему. Во-вторых, Все приборы проверили, и они оказались исправны. В-третьих, доктор сказал, что после такого падения тетя Элнер выжила чудом. И, наконец, теперь она слышит без слухового аппарата. Неужели она говорит правду? Боже! Еще накануне Норма была уверена в своей правоте, но сейчас ее, как обычно, одолели сомнения. Что, если это все-таки не сон? Что, если это знак свыше? Чудо, о котором она молила Бога? Вот было бы здорово. Может быть, и впрямь вечная жизнь существует. Норма поднялась, тихонько взяла одежду и на цыпочках вышла из спальни. Оделась, подкрасилась и пришлёпнула на кофейник записку для Мэкки. «Милый, мне не спалось, и я поехала в больницу к тёте Элнер. Позвоню тебе на работу, целую. Норма». По дороге Норма решила завернуть к тёте Элнер домой за расческой и другими нужными мелочами, которые не захватила в прошлый раз. Ещё не совсем рассвело. Включив в доме свет, Норма поразилась чистоте вокруг. Тот и Руби славно потрудились. В спальне Норма на минуту задумалась, не снять ли со стены над кроватью гадкую картинку, где крысы скачут по песку. Тётя Элнер вырезала её из журнала. «С халатом, к счастью, удалось покончить». А когда еще выдастся возможность избавиться от картинки?» Собрав волю в кулак, Норма все же удержалась от расправы. Из комода она достала две новенькие ночные рубашки, которые сама подарила тете Элнер на Рождество. На всякий случай и слуховой аппарат прихватила. Вчера тетя Элнер слышала превосходно, но мало ли. Неприятные сюрпризы. Вот что больше всего портило Норме жизнь. никогда не знаешь, что случится через минуту. А для Нормы самое страшное — неожиданности. По дороге в Канзас-Сити она думала, если бы пару дней назад ей сказали, что она будет навещать тетю Элнер в больнице, она бы не поверила. И надо же такому случиться именно сейчас. Именно сейчас, когда Норма наконец-то завершила ремонт в новом доме, пережила климакс, не дойдя до смертоубийства, похудела на два с половиной килограмма и через сорок три года после свадьбы наладила интимную жизнь с Мэкки по своему вкусу, чётко по расписанию, каждое воскресенье часа в четыре-в пять, смотря по обстоятельствам. Воскресная любовь — подлинный праздник, нечто возвышенное и одухотворённое. Воистину исполнение супружеского долга, а не минутный каприз, как хотелось бы Мэкки. Аккуратистка до мозга костей — Норма любила всё делать правильно. Для супружеской любви надо принять горячую ванну, включить приятную музыку, словом, устроить настоящий праздник. Мэкки всё ещё красивый мужчина, его рожеватая шевелюра почти не поредела. Вот только до него никак не доходит. От чего Норме не прыгнуть в постель без всяких приготовлений? Надо, мол, быть непосредственными». В молодости Норма шла ему навстречу, чтобы сделать приятное. Мужчины такие ранимые. Она не знала, как это бывает у других, и насколько часто подобную тему она не осмелилась бы ни с кем обсуждать. К большому её облегчению, когда Линда доросла до опасных вопросов, в школе ввели половое воспитание, и ей не пришлось объяснять дочери, откуда берутся дети. Во времена её юности вопросы Пола упорно замалчивали, не то что сейчас. Несмотря на стыдливость, Норма вовсе не была холодна в постели, но собственная страстность её конфузила и заставляла краснеть, хотя и приводила в восторг Мэкки. «Не надо слов!» — Мэкки смущённо бормотала она, когда муж превозносил её темперамент. И всё же Норму не могло не радовать восхищение мужа. И иногда она принимала свою фирменную пенную ванну в среду или четверг, чтобы сделать Мэкки сюрприз, А подготовка ему не требовалась, не то что Норме. Должно быть, все мужчины такие. Откуда ей знать? Ни у кого ведь не спросишь, со стыда сгореть можно. нормы и Мэкки дружили с седьмого класса и поженились, когда обоим было по восемнадцать. Других кавалеров у Нормы никогда не было. Её знания о мужчинах ограничивались Мэкки Уорреном. Ну так что ж? Норме нравилось жить именно так, как сейчас. И вот, пожалуйста. Стоило ее жизни войти в нужное русло, тетя Элнер пережила клиническую смерть и все перевернула вверх тормашками. В больницу Норма подоспела к завтраку. Санитар как раз поставил Элнер на стол под нос. «Привет!» — обрадовалась старушка, увидев Норму. «Что это ты в такую рань?» «Решила не дожидаться пробок на дорогах. Как самочувствие?» «Укусы чешутся слегка, а в остальном прекрасно». Ты приехала за мной? Пока не знаю. Хорошо бы, но с врачами я еще не говорила. Да, хорошо бы. Хочу домой. Глянь-ка. Элнер ткнула ей в руку печенье. Твердое, как камень. Ах да, омлет ничего. А вот яблочное желе надоело. Ты завтракала? Нет еще. Поешь со мной. Давайте-ка сами, тетя Элнер, вам надо поправляться. Все приветы шлют. Подружки ваши зайдут на днях. «Как спалось?» «Хорошо. Только меня всю ночь будили. Уколы делали, пульс считали, давление мерили. Больных здесь без присмотра не оставляют. По мне так могли бы и поменьше суетиться». Элнер протянула чашку. «Кофе жидковат. Привезешь мне получше?» «Обязательно». «Тетя Элнер, я хотела спросить кое о чем». «О чем же?» м м «О вчерашнем... Э, ну, о вашем...» Норма огляделась и закончила еле слышным шёпотом. «Путешествие». «А разве можно о нём говорить?» шепнула Элнер в ответ. «Только со мной. Расскажите поточнее, что вас просили передать». «Так, дай бог памяти». Реймонд говорил. «Жить на свете... Становится всё лучше и лучше в этом роде. А соседка Дороти? Счастье — дело наших рук. Надо улыбаться, в мире много солнца. И всё? В общем, да. А что? Просто я ожидала чего-то более глубокого, что ли. Я тоже. Но на деле это-то лучше. Жизнь-то намного проще, чем нам кажется. Это точно всё? А о конце света не говорили? Нет. Правда, Рэймонд всем нам велел держаться. Уже хорошая новость. В надеждах на лучшее нет ничего нового. Я-то мечтала услышать откровение, а это старо как мир. Старо ещё не значит неправильно, Норма. Разумеется, и всё же... В палату заглянула медсестра. «Миссис Шимфизл звонят с радио, они хотят устроить с вами прямой эфир. Какой-то БАД». У Элнер загорелись глаза. «БАД? Из шоу БАДа и Джея! Можно им рассказать про курицу и яйцо Норма? Я не проговорюсь, откуда узнала». «Этого еще не хватало. Норма так и подпрыгнула. Тетя Элнер. Никаких выступлений по радио. Я сама с ними поговорю». Спустя пару минут Батт объявил слушателям. «Итак, друзья, только что я пообщался с племянницей Элнер Шимфизл в Канзас-Сити. Сама миссис шимфизел пока не может подойти к телефону, но чувствует себя нормально и всем передает привет. А сейчас, миссис Шимфизл, если вы нас слышите, звучит песня для вас. «Делла Рис. Как много значит день». Вернувшись в палату, норма уставилась на Элнер, как на подопытного кролика, наблюдая за каждым её шагом и силясь понять в своём ли уме. Но разве поймёшь, если в палате без конца толкутся посторонние? Впрочем, пока всё вроде нормально. Если обычное поведение тёти Элнер вообще можно назвать нормальным.